Глава 7. Кристоф Ламбер День начался неожиданно спокойно. Никаких новых директив с Земли не поступило. Никаких происшествий не случилось. Системы мониторинга выдавали штатные показатели. Расходы энергии чуть ниже плана. Содержание кислорода оптимальное. Радиация минимальная, не опасная для человека. И ее уровень ничуть не вырос. Выпив чашку кофе, Крестов почувствовал необходимость легкой физической разминки. Но сначала это нужно было организовать. До сих пор просто оказывалось некогда. Увы, у них нет отдельного спортзала, такого как на Одиссее. Там на корабле остались отличные тренажеры, основанные на пружинах. Сила упругости вполне способна заменять силу тяжести в определенных условиях. А год полета требовал внимательного отношения к мышцам и костям, иначе они бы тут не ходили, а лежали пластом. Однако все тренажеры были весьма тяжелыми и вмонтированы в помещение Одиссея. Трудно было бы их спустить на Марс. Да и лишнего места тут нет, экономия во всем. Да, им дали определенное пространство, но его нужно использовать максимально эффективно. Так что спортзал мог быть собран в кают-компании или в конференц-зале. Он решил, что можно использовать пространство конференц-зала. Открыв инструкцию в планшете, Крис увидел, что для этого нужно передвинуть стол, уперев его в угол между перегородкой больничного помещения, лестницей и внешней стеной. «Места для спорта все равно маловато. Остался бы сектор круга где-то 15 квадратных метров». Айзик еще нес вахту, но он с удовольствием пришел и помог сдвинуть стол, слишком большой и неудобный для передвижения в одиночку. Пришлось, кроме всего прочего, попотеть стугими транспортировочными болтами, защищающими стол во время полета. Далее требовалось озаботиться инвентарем. Когда монтировали «Одиссей», могли позволить себе затащить на орбиту любую тяжесть, сборка же шла наверху. Однако спуск на активных движках и парашютах предполагал баланс между полезностью и лишним весом. Взять с собой вниз обычную штангу или даже гантели оказалось бы невиданной роскошью. Были перекладины, легкие, но прочные металлические трубки, и тяжелые болванки, скрученные из металла для внешних и внутренних ремонтных работ. Одну перекладину подвесили под потолком, он тут высокий, и закрепили с помощью больших болтов и стяжек. Из другой сделали штангу, закрепив на ней две болванки килограммов по 50 каждая. При местной силе тяжести штанга весила около 40 килограммов, что поможет держать мышцы в тонусе. Части запасных матрасов, которые для сна в условиях пониженной гравитации можно было делать тоньше и жестче, подошли в качестве ковриков. Эту отличную идею подсказала Джесс. Коврики сложили в висящей на стене ящик-полку аккуратно свернутыми когда понадобится их можно расстелить и заниматься той же йогой или гимнастикой. Потом нашли какие-то веревки для гимнастических колец и соорудили гантели из тех же болванок и коротких прочных трубок, массой около 15, а весом 6 килограммов. Ну и в итоге использовали одну еще перед посадкой открученную айко от пружину. Ее можно было зацепить за бывшее крепление стола на полу и увеличить вес гантели на 30-40 килограммов. В тяготении, собственно говоря, и крылась основная проблема. Низкий вес не позволял дать нормальную нагрузку мышцам. Ты легко мог бы присесть со 100 килограммами на плечах и все равно весил бы меньше, чем на земле. Сила упругости помогала в такой ситуации. Жаль, остальные пружины слишком массивные, не вышло их демонтировать. Так что крестов, ободренный присутствием Рашми Джессики и Мичико под музыку весело занимавшихся гимнастикой, подтягивался, вращался на кольцах и тягал штангу как в заправдошний атлет. Полчаса тренировки пробудили в нем небольшой голод, и он отправился в четвертый модуль по пути заглянув в коморку, где Шан и Айзик о чем-то оживленно спорили. Послушав их веселое и непринужденное общение о том, что Китай собирается обыгрывать США в баскетболе через пять лет, а также о том, почему европейский футбол лучше американского, он, улыбаясь, пошел дальше. Хорошо, что вчерашняя неудача не оставила их в плохом состоянии духа. Предстоит еще много работы и исследований. Дойдя до кухни, где он был совсем один, Крис запустил кофемашину, Открыл большую пароварку и с умилением увидел молочную рисовую кашу. Готовила сегодня рашми, и каша пахла какой-то индийской приправой. Очень аппетитно. Как она протащила это на борт. Наверняка не контрабандой. Приятно было, что и о таких мелочах кто-то на земле позаботился. Пора бы подумать о том, что предстоит сделать. Конечно, стоило заняться спуском второго ровера, а потом отправить людей и расставлять радиовышки для триангуляции сигнала. Но сейчас, пока ситуация с исчезнувшим объектом не разрешена, это невозможно. Ему пришел прямой приказ об отмене любой внешней активности. Так что тратить время на ровер нет смысла, можно заняться гидропоникой и провести пару исследований о том, как ведут себя водоросли в условиях гравитации Марса. Для них создали небольшой резервуар с кубометром соленой воды на территории фермы здесь, в четвертом. В нем можно было разводить креветок для животного белка, они были в наличии, но прежде чем выпустить их в естественную среду для размножения, требовалось понять, как будет себя вести их пища. Пока Крис ел кашу и думал, в кухню вошел Дима. «Наверное, только что проснулся после вахты». А Мария, судя по всему, еще спит, официально у нее оставалось еще полчаса, хотя если она поспит минут на пятнадцать-двадцать больше, никто не станет возражать. «Крис, привет! Как раз хотел с тобой переговорить. Заодно и позавтракаю. Это кто готовил?» «Привет! Это наша индийская кулинарка. Рисовая каша, судя по запаху, с корицей и шафраном. Великолепно! Рекомендую!» Волков не заставил себя упрашивать, достал тарелку и щедро навалил порцию из кастрюли, после чего встал рядом с Ламбером и начал есть. Кстати, Крис только сейчас понял, что они чаще стали есть стоя, потому что такая легкость не давала толком устать, любая поза становилась в меру комфортной. Так, пришла пора кофе. Крис пил обычный эспрессо, аромат которого разлетался по всему модулю. Где-то наверху раздались шаги, видимо, Мари встала и прошла в душ. Вполне вероятно, что этот аромат ее и разбудил. Крис, в общем, мы с Мари вчера проанализировали произошедшее и еще кое-какие факты, и нам есть что сказать. Собери, пожалуйста, всех в третьем, ну или здесь обсудим. Интересно, что же они такое придумали? В целом, Ламбер не очень доверял Диме, считал его ходячим недоразумением. Весьма талантливым в работе, но раздолбаем в то же время, где-то в глубине души укоренилось ощущение, что именно волков, как инженер топливных систем, проморгал отказ двигателевых модулей, что чуть не закончилось катастрофой. Хотя Джессика пыталась его убедить в том, что это совсем не так, что проблема была более глубокой и до сих пор не обнаруженной. Кстати, нужно собрать больше данных и отправить домой, чтобы там разбирались. Такие дефекты обязательно нужно исправлять, и данная задача тоже присутствовала в его бесконечно растущем списке дел. Но вернемся к предложению Димы. «Расскажи мне, что именно вы обнаружили. Может, и не потребуется общего собрания», – попросил он у русского. Тот отвлекся от каши, проживал и выдал. «Слушай, поверь, тема интересная, но в двух словах все не передать. Мы потратили кучу времени, чтобы понять, что к чему». Было бы здорово, если бы команда потратила полчаса и выслушала нас. Если я сейчас тебе все расскажу, мы с тобой погрязнем в дискуссии и потеряем кучу времени. Я сделаю кофе, а Айзик и Шан, он посмотрел на часы в планшете, через пятнадцать минут заканчивают вахту, позавтракуют и можно было бы собраться». Крис кивнул, согласившись, допил кофе и отправил приглашение на встречу членам команды. Однако все равно внутри ощущалась какая-то горечь от того, что некоторые его не воспринимают в качестве командира. Вот Джесс вызвала его сразу же, как только что-то нашла. А тут Дмитрий и Мари, передав в полночь вахту Джою и Айку, спокойно поспали после дежурства до утра, а теперь у Волкова якобы не было времени, чтобы сообщить новости всем по очереди. «То есть на сон время у них нашлось, а на доклад нет?» «Ну ладно, сначала надо послушать, а потом делать выводы». Все восемь человек сидели за столом в третьем модуле. Дежавю. Все практически как вчера, только стол стоял по-другому и было слегка тесновато. Мари показала всем фотографии, это сразу вызвало шок, а Джессика тут же сокрушенно заметила, что забыла отключить фотосъемку. Что ж, удачно не отключила, фотографии говорили сами за себя. Объект был, и он переместился. Аргумент о том, что НЛО испугался Азик, оказался спорным, но разумным. Или, если посмотреть с другой стороны, разумным, но спорным. Дальше Мария начала объяснять феномен видимости невидимого объекта на фотографии. Представьте себе принцип высокочастотных съемок Одиссея. Чтобы фотографировать в таком разрешении и качестве, на такой скорости и во избежание размазывания, он снимает сразу в двух режимах. Одна камера фотографирует во всем спектре с высоким разрешением и маленькой выдержкой, а другая камера в то же время, но в меньшем разрешении, снимает с трехцветным фильтром. После чего в виде фонового процесса происходит наложение с помощью машинного обучения, которое заодно чистит фотографии от мутности и пыли. Так вот, первая камера снимает не только видимый спектр, она восприимчива к ультрафиолету. Видимый спектр проходит через объект, не преломляясь, а ультрафиолет, судя по всему, полностью им поглощается. В отражении света не хватает одного из самых мощных излучений в спектре, и эта зона на фотографии выглядит темнее. Нейросеть камеры решила выделить ее и просто замазала черным. Это ошибка алгоритма, которая, к счастью, помогла выявить объект. Видимо, при движении он поглощает часть обычного видимого спектра, что приводит к образованию тени, в отличие от состояния покоя. Вот почему вы его не заметили. Сейчас объект дожидается нас в том месте, где находился в последний момент. После встречи, кстати, можно отключить съемку. Теперь мы знаем, что делать. Наступила короткая пауза. Надо же, немка весьма умна. Все это притянуто, если смотреть по отдельности, но в совокупности выглядит как стройная теория с неплохим обоснованием. Крис не был инженером и поэтому взглянул на Шана и Джесс по очереди. «Что скажут инженеры?» – спросил он. «Вероятно, все так», – произнес Джоу. «Да что там вероятно, это очевидно так и есть, хотя и кажется физически невозможным», – воскликнула Раш. Джессика кивнула. Выходит, все согласны с теорией. А это значит, что придется принимать решение, и оно должно устроить каждого. Хотелось, конечно, Диму и Мари, особенно Диму, немного наказать за то, что они не сразу передали ему найденные факты и не поделились предположениями. Однако следует делать это осторожно, они сейчас, фигурально выражаясь на коне. «Крестов, мы предлагаем пойти туда снова, уже без оружия и всяких приборов». «Минимальный набор, запасные баллоны с кислородом», — сказал Волков, и Ламберу видел согласие в глазах членов команды, за исключением Азика. «Дима, с чего ты взял, что нас там ждут?» — вставил тот свои пять центов. «Если объект отодвинулся и остался, он, наверное, просто продолжает следить и совсем не будет рад, что мы снова пришли туда». «Молодец, Кинг», — кратко и емко выразил его собственные опасения, заодно и русского поставил на место «Айк, в прошлый раз ты был вооружен, и тем не менее объект просто отодвинулся. Он мог перелететь совсем в другое место, где мы бы его не нашли с Одиссея. Он мог причинить вам вред, но просто завис в воздухе и остался там». Неспешно, словно выкладывая на стол, козырь произнесла Мари. «Ну что ж, пришло время и ему предъявить карты». «Мне пришел официальный ответ на вчерашний рапорт. Ознакомиться можете в планшетах. Я всем только что выслал». Суть такова. Нас просят удостовериться в отсутствии любой угрозы до того, как возобновить внешние миссии и докладывать о любых проявлениях подобного или иного неожиданного вида НЛО. Так что, прежде чем куда-то идти, мы должны отправить новый рапорт и запрос на миссию. «Мария и Дмитрий, составьте документы, изложив суть наблюдений, приложив снимки и гипотезы. Я прочитаю и отправлю. Если нам дадут добро, тогда соберемся вновь и примем решение». «Само собой, рапорт уже готов, высылаю тебе на почту. Мы его составили еще ночью», – бодро выдал Волков. «Вот ведь настырный. Молодец, конечно, но почему сразу не прислал?» «Что же вы не выслали мне его сразу?» – спросил он. Я бы мог отправить его еще ночью и получить ответ раньше. Можно было бы уже идти. Тогда мы остались бы не выспавшимися, и ты бы с большой вероятностью нас не взял. А так как мы тут самые подходящие для миссии, и это справедливо, поскольку именно мы повторно нашли объект. Мари внешне ликовала. Да, хитро. Теперь Айзик был уставшим после шестичасового дежурства, и придется брать Диму. Нойман в прошлый раз уступила место Рашми, повторно не станет, так что она также очевидный кандидат. Шан еще не готов к внешним работам, но мог бы настоять, а так он тоже уставший, так что Крис без особого давления может снова сам возглавить разведку. Ну и Джесс опять же, как инженер и лингвист. «Кристоф, было бы честно, если бы я тоже пошла», – внезапно высказалась Мичика и улыбнулась ему. «Ну, Мими, нечестно прибегать к таким улыбкам». «Я подумаю насчет состава, когда придет ответ на рапорт», – отрезал Ламбер. Минут пятнадцать у него ушло на то, чтобы изучить документ. Все грамотно, подробно и четко. Он отправил его и стал ждать. Связь с землей была через Одиссей, на котором стоял более мощный передатчик Так что рапорт автоматически уйдет на корабль, лишь когда он появится в зоне видимости. А далее ему предстояло минут 15 лететь на землю. Сколько времени потребуется для ответа? Час? День? Будем ждать. А за это время все отдохнут, и расстановка сил может измениться. Ответ пришел через полтора часа, достаточно краткий. Разведку без оборудования и оружия разрешаем под личную ответственность командира базы Кристофа Ламбера. Состав четыре человека, остальным полная боевая готовность. При любом виде контакта или опасности действуйте по обстоятельствам. Доложить сразу по окончании миссии. Странно, почему они так быстро одобрили. Крис был практически уверен, что начнется долгая игра в бюрократию, попытка избежать любой ответственности и дождаться, когда кто-то из колонистов убежит туда без спроса, повесив на себя всю вину за возможные последствия. Это было бы вполне в духе штабных болтунов. Да и побега на разведку от его товарищей вполне можно ожидать, ведь несмотря на дисциплину, все горят желанием что-то сделать, да и оснований моря. а некоторые типа Волкова и вовсе культивировали революционные идеи неподчинения. Интересно, кстати, журналисты уже что-то пронюхали. Надо будет почитать прессу. Он сообщил по общей связи о решении Земли, вызвал всех в гают компанию и сам отправился туда. Проходя к шлюзу третьего, француз столкнулся с Мими, вышедшей из больничного отсека. «Крис, я должна пойти». «Я знаю, что джесс-инженер и лингвист, но я психолог, а это не менее важно». «Не знаю, что там кто думает, но я тоже имею право участвовать», – протараторила она. «Ну что с тобой делать, Мими? Почему ты так давишь?» И Дима с Мари не послушались, и Шан выглядит сильно недовольным текущей ситуацией, а тут еще Мичика напирает. «Вот как ей сказать? Слишком уж долго они были в отношениях, и Ламбер умел читать по ней и видел, когда спорить с девушкой практически бесполезно. Да, очень давно они скрывали от всех то, что между ними происходит. Даже поселились в разных модулях, что затрудняло встречи. Со временем начала полета ему приходилось уделять всем внимание не меньше, чем Мичико, а она была вынуждена терпеть намеки от русского, что было, честно говоря, невыносимо. Иногда хотелось взять его за грудки и объяснить по-мужски, чтобы он держался подальше. Крис задумался, может быть, Волков нарочно его провоцирует, выводит из себя, потому что интуитивно чувствует в нем соперника в борьбе за сердце большеглазой японочки. Знал бы он об их отношениях, может, и отстал бы и перестал бы вести себя как кретин. Хотя, если задуматься, может, и сам Крис видит подвох в каждом действии Дмитрия только из-за того, что ему не нравится, как тот ухаживает за его девушкой. Обычная ревность, обращенная в ревность служебную? Как все сложно, было бы проще уже объявить всем о связи с Митчико, но нельзя, нельзя. «Мими, ты же знаешь, как я тебя люблю, но мне страшно брать тебя туда», вздохнул он без особой надежды на понимание. «А ты не думаешь, как мне было страшно отпускать тебя одного? А когда ты падал вниз на этом ужасном модуле, ты знаешь, какой кошмар мне пришлось пережить? Я ничего не могла сделать, просто сидела и смотрела на цифры. Рядом Айк переживал за Рашми, а я даже не могла показать свои эмоции. Пойми, мне легче быть в опасности вместе с тобой, чем вечно скрываться за твоей спиной и ждать страшных новостей». Ее голос дрожал, и на глазах выступили слезы. «Хорошо, хорошо, я выберу тебя. Наверное, еще и Азик отдохнул, так что вроде команда ясна». Крис мысленно махнул рукой. «Надо еще объяснить, почему он берет Мичику. «Знаешь, не надо решать Диму право пойти», — внезапно заявила Камацу. «Он не виноват, что не знал о наших отношениях. Ты его как-то всюду отодвигаешь, а вперед выдвигаешь Кинга». Будь уверен, тебя не будут уважать как командира, если у тебя появятся любимчики и изгои. Блин, когда она вот так защищает Диму, в нем просыпается какая-то звериная ревность. Но она права, либо он любовник, либо командир. Нельзя решать личные вопросы и через давление. Стоп, он не виноват, что не знал? А что значит «не знал» Мими? Он поднял ее подбородок и посмотрел ей в глаза. Теперь знает? Мичика мягко вывернулась и отвела взгляд в сторону. «Да, знает. Ночью я пошла на кухню за водой, а он зашел сделать кофе себе и Мари». При этих словах раненый зверь в глубине его души заревел. «Мы поговорили о том о сём. Он вновь неловко попытался пригласить меня на личную прогулку по Марсу, якобы чтобы научить каким-то инженерным штучкам. Я уже давно поняла, что он мается, разрывается, что ему нравлюсь и я, и Нойман». И мне надоело мучить бедного мальчика. Но я и сказала ему все. Все? Крису даже страшно стало. Кофе чуть не полез обратно. Нет, нет. Я не говорила, что мы встречались еще до проекта. Вообще без деталей. Только то, что для меня есть один мужчина, и это ты. Он понял, налил кофе, извинился и ушел. Но это в целом не страшно. Ладно, зато Волков перестанет клеиться к его девушке. Наверное. Да и вообще пора уже показывать их отношения прилюдно, а то всплывет неприятная правда. Лучше бы никому не знать, какие усилия он приложил, чтобы выбрали его девушку. Это была маленькая тайна его, ее и некоторых очень серьезных людей из проекта. Из Японии должны были выбрать другую девушку, очень талантливого инженера-программиста. но в последний момент по его тайной просьбе решили, что в качестве инженера лучше подойдет Джессика. Так как от Британии хотели взять шотландского врача Катрину Кэмпбелл, то пришлось искать от Японии врача-биолога. Не просто оказалось продвинуть кандидатуру Джесс, чтобы попала и Мими. Рычажки двигались с трудом, и Крис много чего пообещал кое-кому и продвигал в ответ чьих-то протеже во французских медицинских и научных кругах. Ой, как непросто все складывалось, и ой, как не хочется, чтобы это стало достоянием гласности. Ладно, решено. Все, что не делается, все к лучшему. Джоу Шан снял последние бинты, шрамы не кровили. Он поспал пару часов и старался изображать из себя весьма бодрого и здорового человека. Айзик выглядел заранее смирившимся, но хоть это радует. «Шан, прости, но есть три причины, по которым пойду я, а не ты. Во-первых, по требованию земли вся ответственность на мне, а трудно быть ответственным, не присутствуя. Во-вторых, твои раны могут открыться и придется разворачивать госпиталь, да и в целом это риск для твоего здоровья. Как врач я не могу этого позволить. Ну и в-третьих, мы не понимаем, с кем мы столкнемся и как они отреагируют на раненого человека». «Может, решат, что болезнь заразна или что мы сами тебя ранили?» «Крис, но это попросту нечестно», – грустно, но без особого энтузиазма сказал китаец. «Прости, Шан, не сегодня». «Шан, все решено, извини». «Далее Волков, Нойман, Камацу». После этих слов Кристофа Джесс закатила глаза, но возражать не стала. «Крис, это ведь мы с Джесс нашли марсиан». «Рашми сделала робкую попытку изменить его решение». «Раш, именно. Все отражено в рапорте. Но речь не о том, кто имеет больше прав, а о том, кто может быть там полезнее. Я принял решение, исходя из опыта вчерашнего похода и текущего состояния команды. В конце концов, ведь вы вчера уже получили неплохую дозу радиации, зачем ее повторять?» Заявил он и тут же пожалел, что добавил про радиацию. Точно, блин, зря он ее упомянул. «Но ведь и ты получил дозу, бро, неожиданно заявил Азик. Так может уступишь Шану место? Но зачем ты так, друг? Зачем копаешь под меня? Обидно, Даша. Точно, Крис, оставайся с нами. Ты и здесь сможешь нести ответственность за миссию в целом, что не менее важно, чем ответственность за разведку, с улыбкой подлила масло в огонь Джессика. Ведь он их так ценил. «Хилл, ты вообще бы не попала в проект, если бы не...» Права, оказалось, Мими, нельзя выбирать любимчиков, неблагодарное это дело. Он растерянно посмотрел на Джоу. В глазах китайца вновь загорелась надежда. «Кстати, если с Шаном что-то случится, то там будет доктор Камацу. А если вы оба с Мичика уйдете, то мы тут совсем без врача останемся, что тоже плохо». Рашми произнесла слова почти серьезно. «Почти потому, что Ламбер заметил хитрый огонек в ее глазах. Сговорились вы все, что ли? Или это такая месть за то, что он их не взял?» «Крис», — Шан умоляюще глядел на него, — «я справлюсь, поверь. И обещаю не пугать марсиан своим видом». Справиться, конечно. Но что же он должен отпустить Мими в неизвестность, а сам тут сидеть и ждать?» Сразу вспомнились ее слова несколько минут назад. Карма, черт бы ее побрал. Он посмотрел на свою женщину в ожидании поддержки. Она глядела на него с видом говорящим, «Крис, это не я, поверь, я не знала». «Ну, конечно же, не знала, конечно же, Мими ни при чем». Тут и Дима высказался, лишив капитана всех аргументов. «Крис, при всем уважении они все правы. Решать тебе, но просьба Шана вполне резонна. Либо идешь ты, либо Мичика, но рисковать тем, что колония лишится обоих врачей, неправильно. «Ну и кто тут всех подговорил?» Ламбер постарался выдавить улыбку на лице. «Признавайтесь». Крестовну полно на тебе», — начал Азик. Шан попросил нас заступиться за него. И он прав, не злись. Это не заговора здравый смысл. Если кто-то из руководства колонии должен идти, то Джоу справится». А тебе так же, как и нам, полезно отдохнуть и поволноваться отсюда, как они волновались за нас вчера. Эх, вот ведь дела, и это правда так действительно честно. Да он и сам виноват, слишком зациклился на том, чтобы все контролировать. Тут собрались профессионалы, им надо дать свободу, и они сами уступят, сами разберутся с функционалом. Первый раз за время миссии Кристоф Ламбер понял, что его роль была не более чем формальностью и данью традициям, нежели реально необходимой властью. «Убедили, Шан идет», – сдался француз. Никогда еще он не видел китайца таким счастливым, как в тот момент, когда Шан сжал ему руку и благодарил на его родном французском. Откровенно говоря, Ламбер не находил себе места, пока ждал ее». Вновь и вновь Крис прокручивал в памяти тот момент, когда отпустил Мими навстречу неизвестности. Они все стояли около шлюза второго модуля. Было тесновато. К ушла шла последней, когда все двинулись в шлюз, она повернулась к Крису, еще с открытым шлемом, и улыбнулась. «Все будет хорошо, я присмотрю за Шаном», — произнесла тогда девушка вслух. «А глазами сказала много больше». что она сожалеет, что его не будет рядом, что она просит его не волноваться, что любит его и обязательно вернется как можно скорее. «Благодарю мисс Камацу», — ответил он ей так, чтобы все услышали. «Удачи, береги себя, я тебя тоже люблю», — постарался передать взглядом. Когда она прошла в шлюз и закрыла его изнутри, Ламберу оставалось только ждать. Через пятнадцать минут Джоу вышел на связь, сообщил, что все штатно. Еще два таких же сообщения с тем же интервалом. И вот прошел час. Они с Айзиком, Джессикой и Рашми сидели в ковид-компании, следили за временем в планшетах и лениво перекидывались дежурными фразами. Однако Крис не слушал, о чем они говорили, как будто это происходило в другом, ненастоящем мире. Сам он пребывал в мире, более значимом для него». В его памяти всплывало то далекое утро в отеле в Хайфе, где проходил ставший для него судьбоносным симпозиум. Средиземное море, чистейший песок, пальмы, пляжные зонтики, тихая музыка, раздающаяся из пункта проката оборудования для дайвинга. Почти никого и пара полотенец, лежащих на пустых лежаках. Он вышел к морю и просто стоял глубоко дыша. Каким же Крис был идиотом? Эва оказалась той еще сукой. Он взял ее с собой в поездку, надеясь совместить приятное с полезным. Оплатил девушке путешествие и проживание в отеле. Ему-то выделили номер от научного института, а ее номер Ламбер снял отдельно. И застал его в этом самом номере с каким-то... Как такое вообще возможно? Прошлым вечером Крис ушел от нее в свою комнату, чтобы выспаться. И утром перед очередным раундом конференции захотел сделать сюрприз и сходить вместе искупаться. А в ее номере обнаружился какой-то полуголый настройщик оборудования. И сама Эва с похмелья. Боже, каким же придурком он был. Скандалить Крис тогда не стал, но, само собой, тут же спустился в лобби, закрыл обслуживание и проживание в номере со штрафом в пятьдесят процентов, вернув себе на карту деньги за следующие пять дней. «Пусть летит домой за собственный счет, похотливая дрянь!» Мужчина стоял и глубоко дышал, а потом решил, что раз уж пришел на море, нужно плыть. «Просто плыть и не думать ни о ком!» Бросив полотенце на свободный лежак, доктор Ламбер побежал по мостику и прыгнул прямо в воду. «Кичинто?» «Аккуратно, с японского!» «Раздался виск где-то рядом!» Крис с удивлением обернулся и заметил молодую азиатку с самыми красивыми глазами, которые он видел в жизни. Он чуть не упал прямо ей на голову. От удивления он прыснул и нелепо улыбнулся. Девушка тоже засмеялась. «Вы говорите по-французски?» – спросил он ее на родном языке, но та по-французски ответила, что практически нет, спросив его в ответ «Нихонго ва Хансе Маска». «Вы говорите по-японски?» Он даже не знал, что это значит, на пару секунд поднял вверх руки, показывая, что сдается, и засмеялся. Так в его жизни появилась Митчика Камацу. Однако что-то очень долго они не выходят на связь. Должны же уже были дойти. Крис с тревогой посмотрел на время в планшете и взглянул на лица товарищей с немым вопросом, «Как вы думаете, что там происходит? Все ли нормально?» Внезапно, словно в ответ на это, из планшета по общей связи раздался взволнованный звонкий голос Мичико. «Крис, Крис, есть контакт. Объект тут. Он потрясающий!»